«К чему говорить будем немы, как рыбы, если и так понятно, что будут?» «Чуды!» «Загнали Крохина в ловушку», — медленно произнес комиссар. «Навский аркан был практически сформирован. Оставалось произнести последнее слово, заклинание, и вытянуть из Виктора магическую энергию. Но в этот момент меня атаковали. Сзади. Скорее всего, чел. Приближение любого другого мага я бы почувствовал, а на чела не обратил внимания».